Глава шестая. «И вы просто гуляли!» – разочарованно выдала Ксюша, забираясь на переднее с и д е н ь е моей машины. Даже за руки не держались. Это странно, да? Я обернулась на заднее с и д е н ь е где сидели Роза и Юля. Мне было важно получить хоть какой-то комментарий от девчонок, потому что сама я пока не понимала, что происходит. Странно встречаться с человеком, которого знаешь три дня. А вот не целоваться с человеком, которого знаешь три дня, это нормально. Роза была, как всегда, категорична, но чертовски права. «Зачем он тогда вообще предложил встречаться?» – спросила я вслух. «Может, просто к слову пришлось? Мне один раз предложили встречаться, чтобы заполнить паузу в разговоре». «Юля, у тебя вечно у х а ж о р один дурнее другого, даже не начинай!» Тяжело вздохнув, я завела машину и выехала с заднего двора прямиком на трассу. Я пригласила девчонок к себе под предлогом уборки дома. Её я, само собой, провела вчера, вернувшись со странного свидания. А сегодня все вместе мы решили съездить в соседний посёлок за продуктами, и просто поболтать без лишних ушей. Кира была на выходном, так что отправлялись мы вчетвером на моём малогабаритном Ниссане, чему девчонки не слишком-то радовались. с т р о г о н о в ы обычно давали им свою старую машину, чтобы те могли ездить по хозяйским поручениям. И это, хочу заметить, был Лексус предпоследней модели. А, по-моему, всё очень романтично, Ты приехала сюда за отцом, а можешь обрести настоящую любовь и стать богатой. Ксюнь, прекращай смотреть сопливые сериалы. Вернется хозяйка дома, и вскроется обман нашей Лауры со всеми потрохами. Ты слишком цинично. Девушка надула губы и отвернулась от заднего с и д е н ь я А он обнял себя на прощание. Ставлю тысячу, что нет... На заднем сиденье хохотнула Роза, за что получила брезгливый взгляд от верящей в светлую любовь Юлю. — Она права, просто сказал пока и ушел. — Странные эти богачи. Может, у них до свадьбы нельзя? Хотя я бы поцеловала тебя на первом свидании. «Ксюша — Ксюша! — рассмеялась я. — Что, ты симпатичная! Под девичьи разговоры мы доехали до соседнего поселка, и выгрузились в центре недалеко от торговых рядов. Погода сегодня была особенно летней, солнце палило нещадно, не было и намёка на ветерок или малюсенькое облачко. Настоящий летний зной. Обычно я плохо переносила жару. Да и как её можно хорошо переносить в городе? Асфальт нагревается до невероятной температуры, и земля под ногами превращается в большую раскалённую сковородку, В общественном транспорте, как в городской бане, душно и полно народу. Из-за отсутствия дождей зелень увядает и превращается из зелени в желтизну. В офисных зданиях душно, в квартирах душно. Кондиционеры навевают сопли и боли в пояснице. Короче говоря, ужас. То ли дело за городом. Можно ходить в свободном сарафане и босоножках, не думая о дресс-коде и пресловутом костюме, который липнет к телу. От голой земли не так жарко, как от асфальта, да и в тени деревьев можно укрыться. Я, кстати, подумала, что никогда не видела Арсения Сергеевича с девушкой. То есть он общался с кем-то, но чтобы отношения... Роза, ты же дольше на них работаешь, что скажешь? «Была одна особа», — девушка сказала это без особого энтузиазма, не оторвавшись от выбора огурцов. «Наверное, уже несколько лет прошло. Они встречались и собирались переехать в дом, но не сошлись характерами с Адрианой Кирилловной». «Он бросил девушку, потому что она не понравилась его матери?» — вспыхнула я. «Выходит, что Адриана не шутила, когда говорила, что одобряет меня». У них странная семейка. То она главная, то он. Хотя он же живет с матерью. Главное все-таки она. Ничего, кстати, что мы твоего парня обсуждаем», — вклинилась Юля, которая, судя по всему, принимала шутки за чистую монету. «Да какой он мне парень. Мы знакомы кое-как и даже не целовались. Да у меня в пятнадцать лет отношения серьезнее начинались». «Он просто из воспитанной семьи». Я посмотрела на Юлю с высоты своих двадцати семи лет и обречённо покачала головой. — Посмотрите на него, прямо граф! Роза взяла с прилавка батон колбасы, длинный огурец и начала изображать кукольный театр. — Мадам Лаура, мы с вами женаты уже сорок лет. Пришло время для поцелуя в щёку. — Ох, Арсений Сергеевич, а мы не торопимся! Девчонки расхохотались А я отобрала у Розы огурец и откусила ему попку. Продуктов мы накупили полный багажник. Всё кое-как поместилось в машину. Управились мы быстро, а в посёлок возвращаться совершенно не хотелось. Было решено уехать за деревню по соседству, к берегу пруда и перекусить там чем-нибудь из того, что было куплено на рынке. Дорогу я знала плохо. Вернее говоря, не знала её вовсе, как и девчонки. Пару раз мы сворачивали не туда, потом возвращались, буксовали на яме и снова пытали удачу, выбирая, куда поехать на следующей своротке. Главное теперь вернуться обратно. Лично я не против остаться здесь, сказала, отходя от машины к берегу пруда. Красота здесь была просто неописуемая. Всюду зеленый густой лес, проселочные извилистые дороги, петляющие по полям от одной деревушки к другой. Пахнет немного застоявшейся водой и сырым песком. По гладкой воде скачут водомерки, а по обрывистому берегу нет-нет д да о скатываются мелкие камешки, создающие редкие всплески. — Мне нравится работать горничной на тебя, — заключила Роза, присаживаясь с пакетом овощей прямо на траву у берега. Правда, не п л а ч ь ты, ни черта. А у меня у самой зарплата горничной, имей совесть. На свежем воздухе аппетит разыгрывался зверский. Овощи ушли в лёд и свежий хлеб, дело дошло даже до колбасы с сыром. Я никогда столько не ела, но на природе как будто г о л о д а л а Знаете, я в последнее время вспоминаю о бане. Что с ней так? Неужели чей-то секрет стоил жизни? Чьи-то секреты стоят очень дорого, философски изрекла я. Да и люди здесь живут, непростые. Мне жалко Рому, он ведь, скорее всего, не виноват. Он сейчас под следствием? Да, в изоляторе в Подмосковье, сказала Ксюша, громко хрустнув огурцом, как будто речь шла не о судьбе человека, а о погоде на выходных. А с ним можно увидеться? Он мог что-то знать обо всей этой ситуации. Если расскажет, у нас будет больше информации, чтобы ему помочь. Странно, что ты в это лезешь. Я поймала подозрительный взгляд Розы всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы осознать, что я стала слишком неосторожной. Не нужно забывать, что девочки тоже не знают всей правды и не должны ее узнать. Для них я здесь, чтобы найти отца. А убийство горничной так, попутное. Она по-человечески хочет помочь, а ты её уже в чём-то подозреваешь?» Тут же осадила Ксюша. «Не слушай её, Гель. Кроме пускают. Кера была у него после задержания». «А мы можем съездить сейчас?» Девчонки переглянулись между собой и нерешительно пожали плечами. «О чём мы думали в тот момент, не знаю. Появление четырёх девушек...» три из которых были в форме горничных, в изоляторе для задержанных могло вызвать подозрение. Я и вовсе рисковала, появляясь на людях в одной компании с девчонками. Вероятность, что мы встретим кого-нибудь из знакомых, ничтожно мала, но я стала слишком н е а к к у р а т н о Через несколько минут, прибрав за собой полянку, на которой сидели, мы уже ехали в сторону следственного изолятора, находящегося в паре десятков километров отсюда. О Роме до этого я только слышала. Девчонки отзывались о нём хорошо, говорили, что и работал он исправно, и человеком был неплохим. Хотя меня, признаться, терзали смутные сомнения насчёт этого парня. За решётку его упекли не просто так, были какие-то крохи улик или подозрений. Да и он изменял своей девушке с Кирой, Хорошие люди так не делают. Но рано делать выводы, пока мы не познакомились. Навигатор говорит, что мы уже почти на месте. Юля неумело вертела в руках телефон с картой, в который раз утверждая, что мы близки к цели. — Из тебя штурман, как из меня балерина! Роза забрала телефон из рук девушки и ткнула ей в лобовое стекло. — И без тебя видим, что не к Кремлю подъезжаем! — Девочки, не ссорьтесь! Мы подъехали к серому полуразрушенному зданию, стоящему посреди поля. Территория вокруг него была обнесена высоким забором с колючей проволокой, а у ворот стоял мужчина в форме и автоматом наперевес. Мне сразу стало как-то не по себе, по спине пробежал неприятный холодок. На деревянных окнах с битыми стеклами стояли решетки. От старого здания вело сыростью. Несмотря на знойный солнечный день, здесь было серо и промозгло. Под ногами не пойми откуда взявшаяся грязь, запах застоявшейся пыли в носу. Ну и местечко. Тут как в банке нужно талончик брать, чтобы очередь занять? Спросила Юля, покосившись на сурового охранника. Мужчина признаков жизни не подавал, будто в его поле зрения и вовсе не было четырех девушек. «В регистратуре иди запишись!» – съязвила Роза. Признаться честно, я тоже понятия не имела, как попасть внутрь. С чего мы вообще решили, что появимся у ворот изолятора, и кто-то без лишних вопросов пропустит нас к Роме? Да, думали мы явно не головами, когда разрабатывали этот план. Все вчетвером мы стояли у машины, И глупо смотрели в сторону ворот, не зная, что делать дальше. Хотя стоп, нас тут было трое. Ксюша, откинув чёрную косу назад, уже уверенно шла к охраннику. Мы не успели её остановить, как девушка уже о чём-то беседовала с ним и кивала в нашу сторону. Прошло меньше минуты, и мужчина открыл дверь, а Ксюша помахала рукой, чтобы мы шли за ней. «Так как это сделала?» – озвучила я общий вопрос. «У меня дядя сидел, так что давайте без вопросов». Я ожидала, что нас заведут в небольшую комнатку, поделенную на две части, где за стеклом сидят преступники, а по другую сторону – посетители. Да и стационарные телефонные трубки, само собой. Но нас проводили по улице на заднюю часть территории, где на вытоптанной лужайке стояли три больших деревянных стола и несколько пластиковых полуразвалившихся стульев. Брезгливо смахнув песок с поверхностей, мы присели в ожидании Ромы. Наконец мужчина в форме вывел к нам парня. Не было на нем и оранжевого комбинезона, как я ожидала, обычный черный костюм с номером и железные наручники. «Привет, Ром, а мы тут к тебе с неожиданным визитом, о щ у щ е н и е что парень от происходящего в восторге не был. Он свёл светлые брови у переносицы и даже не стал присаживаться. «Что вам нужно?» Это я попросила девочек приехать. Поднявшись со стула, я расправила невидимые складки на юбке и сделала несколько шагов навстречу парню. «Меня зовут Ангелина. Я недавно переехала в посёлок». «Горничная на замену Ане». — Нет, не совсем так. Но я хочу помочь. Ввиду некоторых обстоятельств мне удалось узнать кое-какие подробности последних месяцев жизни Ани. Девочки этого не знали, а вот ты мог. — С чего ты решила, что я отвечу на твои вопросы? Парень будто осмелел и бросил на меня надменный взгляд из-под о п у с к а ю щ и е с я на глаза чёлки. Хотя бы с того, что это твой единственный шанс не загреметь за решётку. Мы уверены, что Аню убил кто-то другой. Я обернулась к девчонкам, и они все как одна закивали. Рома медлил несколько секунд. В его глазах я видела смятение, нерешительность. Но в конечном счёте у него не было выбора. Вероятнее, была лишь его иллюзия. Парень знал, что невиновен. и должен был цепляться за любые ниточки, чтобы не схлопотать срок за то, чего не делал. Спрашивай, только тихо, за нами могут наблюдать. Ногой Рома пододвинул ближайший к нему пластиковый стул и неловко опустился на него. Стараясь избегать ненужных подробностей, я писала картину своих нескольких дней пребывания в поселке, рассказала, что и от кого узнала, сослалась на местных жителей, Рома не перебивал, но и никак не реагировал. На красивом лице точно застыла каменная маска безразличия и холодности. Только иногда парень закусывал губу и кидал беглый взгляд на дверь, чтобы не пропустить прихода надзирателя. «Я не знал ничего такого, правда. Она... Чёрт, пришёл!» Только я закончила рассказ, как на заднем дворе появился охранник в черной форме. Как к о р ш о н он стал кружить вокруг нас, недоверчиво поглядывая. — Я его отвлеку, — шепнула Юля и дала нам сигнал общаться, как ни в чем не бывало. — Товарищ надзиратель, вы можете мне помочь? Девушка по-детски надула губки и посеменила к мужчине. В общем, она вела себя странно. Стала холодной, местами даже стервозной и истеричной. Один раз я з а м е т и л у нее дорогой к о л о н очень дорогой. Она сказала, что взяла его у Ксюши, но почему-то мне кажется, что это неправда. Я не давала ей никаких вещей, тем более украшений, покачала головой девушка. Кому она могла рассказывать, что с ней происходило? Может быть, родственники или какие-то подруги? Она отстранилась от всех, но могли остаться какие-то вещи в доме, где она работала. Все е ё личные вещи изъяла полиция, грустно произнесла ксюша. Они оставили только одежду, и ту хозяева вскоре выбросили. В их доме есть чердак. Рома стал говорить быстро, оглядываясь назад, где из здания выходили Юля с надзирателем. Она любила бывать там одна, читала книги, рисовала, возможно, там что-то есть. «Лопухов, свидание закончено, давай обратно!» Не церемонясь, мужчина схватил парня за предплечье и потащил в здание. Мы молча смотрели ему вслед, и только Юля отряхивала форму, испачканную какой-то пылью. «Ну что, узнали что-то?» «Нужно пробраться в дом, где ж е л а Аня. Есть варианты, как это сделать?» По пути в посёлок мы обсуждали дальнейший план. Предлагали самые абсурдные идеи, которые могли сработать. Сначала думали отправить меня к ним в дом под видом гостья, но вряд ли у меня получится незаметно слинять из-за стола и залезть на чердак. Думали отправить к ним кого-нибудь из девчонок в роли горничной, но та семья уже нашла прислугу. Можно было бы попросить новую работницу помочь нам, однако риск был очень велик. О н е никто ничего не знал, и оставалась вероятность быть раскрытыми. Идеи иссякли так же быстро, как дорога до посёлка. Кончились даже самые сумасбродные варианты. «Мы проберёмся к ним в дом», – выдала Роза после того, как молчала всю дорогу, слушая нас. «Ты с ума сошла? Это же уголовное дело». «Нет тела, нет дела. Нас никто не заметит». В воскресенье у Строгановых будет званый ужин по случаю приезда старшего сына. Наверняка пригласят Гелю. Она будет следить за тем, чтобы Архиповы оставались в доме. Вы в т р о ё м создадите видимость полного комплекта горничных, пока я проберусь в дом. Если у них кто-то будет... Их горничная уезжает в пятницу и возвращается только ранним утром понедельника. Я видела несколько раз. Садовника нет, охраны тоже. Меня не должны заметить. — А где ты возьмёшь ключ? — Нужно или украсть, или выяснить, где они хранят запасной. Очень просто произнесла Роза. Мы переглянулись и синхронно кивнули. Чего бы то ни стоило, мы должны попытаться. В посёлке я припарковалась на заднем дворе, чтобы посторонние взгляды нас не увидели. Девочки выгрузили продукты, и выходили уже через центральные двери. «Смотри-ка, у кого-то сейчас будет свидание!» Завидев на горизонте Арсения с букетом алых роз, все захихикали и поспешили смыться с порога дома. «Может, хоть сегодня вы подержитесь за ручку?» «Ты что, это только на пятом свидании!» – переняла я шутку и, посмеиваясь, выставила девочек за порог. В запасе у меня было несколько минут. Я успела умыться, потому что косметика и жара – гремучая смесь, требующая постоянных водных процедур, и сменить лёгкий сарафан на классическое платье-футляр. К тому моменту Арсений как раз подошёл к моему дому. «Здесь живёт самая красивая девушка. У меня для неё подарок». «Боже мой, какие они красивые!» взвизгнув от восторга я протянула руки чтобы обнять мужчину в знак благодарности но он не прильнул ко мне с объятиями как хотелось бы а просто вложил букет в руки м да я решительно не понимала почему он игнорирует мои проявления в его сторону да знакомым и немного но ведь он сам предложил встречаться «Да и нам уже давно не пятнадцать лет, чтобы ждать первого поцелуя несколько месяцев. Что такого в том, чтобы касаться человека, который тебе нравится?» Но эти вопросы задавать я стеснялась, только глупо смотрела вслед мужчине и утыкалась носом в шикарный букет. «Сходим куда-нибудь поужинать? Или, может, выйти на конную прогулку?» «Мне что-то не хочется никуда», — сказала я равнодушно, поправляя розы в высокой вазе. «Давай просто побудем дома, посмотрим какой-нибудь фильм». Э, «Хорошо, хорошо. Комедию, боевик, п р и к л ю ч е н и е п о ж а л у й мелодраму». Выбор фильма я доверила Арсению. Сама присела на диван нарочито близко к нему и взяла мужчину под руку. Он будто не возражал, но сам не планировал отвечать на мои жесты. Мелодрама была старая и какая-то совсем не романтичная. Я планировала, что весь фильм главные герои будут признаваться друг другу в чувствах, целоваться под дождем и ходить на ночные свидания. Может быть, Арсений бы проникся атмосферой и захотел меня поцеловать? Но этот фильм даже у меня отбил всякое желание целоваться, не говоря уже о большем. По-моему, очень романтично. Что скажешь, как кинокритик? э скажу, что видела картины и лучше. Я хотела посмотреть что-то сказочное, романтичное, а тут сплошная философия. Осмелев, я положила руку на грудь Арсения. Мужчина напрягся, даже невольно кашлянул, как будто я в штаны к нему без приглашения залезла. Ведь в этом и суть, чтобы фильм был глубокий, со смыслом. — Да, конечно, — согласилась я, потеряв всякую надежду на близость. — Нет, это вообще куда годится. Ему красивая девушка предлагает посмотреть фильм, буквально сама вешается на шею, а он шарахается от меня, как от прокажённой. — Ну не хочешь ты так быстро в кровать хоть поцелуй меня? За коленку возьмись, ручку подержи. Хотя бы что-нибудь? — Нет, решено. Я больше провоцировать его не буду. Вот сам захочет, я ещё поморожусь пару свиданий, а потом мы с ним поговорим. — Потому что нечего. — Ты завтра идёшь в книжный клуб с мамой? — Точно, а я и забыла уже. — Они собираются в половине первого у нас дома, — рассказал Арсений, проходя за мной на кухню. Но, о т к р о ю тайну, разговоры там идут не о книгах. Они все больше сплетничают. «Это мне и нужно», – прошептала я себе под нос. «Думаю, у меня получится освоиться». <связывая> «Не сомневаюсь. Кстати, почему ты так и не нашла себе горничную?» Девушки не хотят соглашаться работать на необходимых мне условиях. «Да, прислуга отбивается от рук. Им даешь работу, они еще и нос воротят». Горничные не просто прислуга, они люди, которые имеют право на достойные подходящие им условия работы. Но ты платишь им деньги. От резкого всплеска негодования я отставила в сторону кофейник и повернулась лицом к мужчине, который до этого стоял у окна за моей спиной. Не нужно забывать, что закатывать истерику по статусу мне не подобает. Однако, если разговор продолжится в подобном ключе, скандала не избежать. «Я плачу деньги за работу, а не за то, чтобы они молчали о своих предпочтениях». «Это же просто прислуга. Они работают на тебя и должны удовлетворять твоим просьбам». «Ты будто считаешь их хуже себя только потому, что они не из богатой семьи», – резко ответила я, отворачиваясь. «Кто же тогда я?» Такая же девушка из низшего общества, которой не стоит лишний раз вякать на тех, чьё состояние больше её? Я не говорил, что кто-то хуже или лучше, как люди, безусловно, мы одинаковые. Но ведь разница между богатыми и бедными есть. Так же, как между работником и работодателем. Не будешь же ты с этим спорить? Нет. Ты не подумай, я и не сторонник классовой теории. Поспешил оправдаться Арсений, присаживаясь за стол, где я уже сделала кофе с десертом. Всего лишь хотел сказать, что есть некая грань, называемая субординацией. Я поняла тебя. Хотя казалось, что недосказанности не осталось, я продолжала смотреть на Арсения с каким-то странным ощущением внутри. А мы ведь и впрямь ничего друг о друге не знаем. и кто знает, какие стороны его личности мне предстоит открыть для себя. За чашкой кофе мужчина рассказывал мне о книжном клубе. Сам он в нём не состоял, однако имел возможность присутствовать на многих встречах, потому как почти всегда Адриана Кирилловна приглашала членов клуба к себе. Да, мы любили поделиться свежими новостями, Прихвастнуть обновкой, купленной на модном показе в Милане или дорогущем бутике Москвы. Нередко перемывали косточки горничным или дамам, которые по какой-то причине пропустили встречу клуба. В общем, все походило на посиделки девчонок из бухгалтерии. Только пили не дешевый чай, а дорогое вино и закусывали не сухими крекерами, а голландскими сырами. Я боюсь, что меня плохо примут. все уже знакомы а я к тому же этим женщинам больше чем мне иногда кажется что они считают меня молодой дурочкой брось хоть многим далеко за 60 они никогда в этом не признаются будут говорить 30 с небольшим и вести себя с о о т в е т с т в у ю щ е кстати в субботу приезжает андрей мой старший брат будет званый вечер по этому поводу надеюсь ты не откажешься быть представленной моей девушкой Как я могу отказаться? Я мягко улыбнулась и положила руку на стол в надежде, что Арсений возьмет ее. Какое-то знакомство с родственниками получается. Не стоит воспринимать Андрея серьезно. В том плане, что он своеобразный человек. Расскажи мне о нем. При упоминании брата Арсений будто поменялся в лице. Не кривился, конечно, но в глазах поблескивало что-то необычное. И жестикуляция заметно изменилась. Я была уверена, что в отношениях с братом что-то нечисто. Он живет отдельно, редко бывает в Подмосковье, в семье не очень-то любят о нем говорить. Андрей много работает. Он занимается торговлей коммерческой недвижимостью по всему миру, поэтому вынужден уезжать часто и надолго. Мама силой затаскивает его на светские вечера пару раз в год. Он этого не любит. «А семья у него есть?» Он был женат, но развелся. С того момента я не слышал об отношениях. «Будет интересно с ним познакомиться. Ощущение, что вы совсем разные». «Так и есть», — подтвердил Арсений. После чашки кофе мужчина засобирался домой. Причем делал он это в какой-то странной спешке, будто боялся, что сейчас я запру дверь, и ему придется остаться в этом доме на всю ночь. Ситуация начинала меня в какой-то мере забавлять. Может, я чего-то не понимаю или наши представления об отношениях настолько разные? Когда Арсений уже вышел из дома, бросив на прощание лишь неоднозначное до встречи, я решила поставить жирную точку в этом вопросе. Перешагнула через порог и вышла на улицу, где начинали опускаться сумерки. «Подожди!» «Что такое?» Мысли слиплись в один большой комок. Я вдруг не нашла, что сказать, и решила, что лучшим решением будет помолчать, п е р е с т у п а я с ноги на ногу в попытках согреться на вечерней прохладе. «Я боюсь показаться тебе невежливой, но я не понимаю, почему ты не обнимаешь меня и не целуешь? Мы ведь вместе!» «Я...» Арсений растерялся. Но замешательство быстро сменилось смятением. На щеках у мужчины выступил румянец, и он нервно улыбнулся. «Мне кажется, это было бы давление с моей стороны. Да, мы вместе, но знаем друг друга еще недостаточно долго, чтобы доверять. По-моему, я готова довериться твоим объятиям». С каким-то облегчением Арсений выдохнул и притянул меня к себе. Вмиг стало теплее и спокойнее, как будто произошло то, что должно было произойти уже давно. Я прижалась к крепкой груди мужчины и прикрыла глаза, ощущая, как размеренно под моим ухом бьется сердце.